Вы не перейдете на второй курс, господин Артеньев. Лучше не ходите экзаменоваться. Надо очистить факультет. И вы тоже, господин иконин, добавил он. Иконин просил позволения переэкзаменоваться как будто милостыне, но профессор отвечал ему, что он в два дня не успеет сделать того, чего не сделал в продолжении года, и что он никак не перейдет. Иконин снова жалобно, униженно умолял,